Глава седьмая. Улика. «Ты представить себе не можешь, чем занимался Антон Николаевич!» В голосе матери слышалось искреннее сожаление. «Хороших участковых врачей, умных, толковых и снисходительно относящихся к людским недостаткам очень мало. И потеря такого врача становится настоящей трагедией для любого его пациента, даже для того, кто бывает в поликлинике два-три раза в год. Светлана Викторовна простудилась. «Да, конечно, я сама виновата, не надо было после ванны сушить волосы на сквозняке, и вчера вызвала на дом участкового врача. Увы, вместо милейшего доктора Назарова, который выдавал больничный сразу на десять дней» а про анализы и флюорографию не вспоминал почти никогда. К Светлане Викторовне пришла незнакомая девица. — И это наш участковый врач, — возмущалась мать, — выписала кучу анализов, ЭКГ, рентген легких, консультацию кардиолога, а больничный всего на четыре дня. — Ничего страшного, мам. Попытался успокоить Данилов. «Не придешь в норму, вызовешь ее еще раз. А обследоваться иногда следует». «Стоит, но не в нашей поликлинике. Соглашаться на анализы или нет, это твое право». «Как бы не так». Она сказала, что если я не обследуюсь, то получу в больничную отметку о нарушении режима. «Мне сходить в поликлинику?» предложил Данилов. «Зачем?» «Ну, поговорить с коллегами насчет тебя?» «Вова, знаю я твое поговорить. Ко мне потом надо приходить, бояться». «Разве...» «Да и потом, что я сама не могу за себя постоять?» — За кого ты меня принимаешь? Давай я лучше расскажу тебе, за что выгнали Антона Николаевича. Есть время слушать мою болтовню. — Я могу даже приехать. — Нет, это исключено, — наотрез отказалась мать. — Не надо контактировать с заразной больной, тем более что еды у меня много и лекарств, полная тумбочка. — Итак, слушай. Оказывается, наш Антон Николаевич зарабатывал на прививках. — Как это? — изумился Данилов, перекладывая трубку из одной руки в другую. Данилов знал, что участковых терапевтов регулярно посылают делать прививки в различные учреждения, расположенные на их территории. Прививки бывают разные — от дифтерии или, например, от гриппа. Люди их делать не любят и всячески пытаются от этого увильнуть. Поэтому непонятно, как можно ухитриться зарабатывать на прививках. Он брал взятки деньгами и натурой за то, чтобы не делать прививок, а только отмечать их на бумаге. Большей частью это происходило в мелких продовольственных магазинах, парикмахерских, и тому подобных заведениях. В стоматологическую поликлинику, сам понимаешь, он лишний раз не совался. Там и народ грамотный, и главные врачи друг с другом хорошо знакомы. Ходил он на прививки не только на своем участке, а чуть ли не по всему району, по собственному тайному почину, разумеется. Причем ходил не абы как, а четко сверяя свои действия с планом прививок обоих терапевтических отделений, чтобы не столкнуться с кем-то из коллег или же не явиться через день после него. «Откуда такие подробные разведданные?» – поразился Данилов материнской осведомленности. «Так, доктор Новая, как ее, Анна Михайловна, и рассказала. Говорит, что Назаров занимался этим несколько лет, а тут не то перепутал, не то забыл». И столкнулся в парикмахерской, куда пришел якобы на прививки с врачиха из другого отделения, с которой у него были непримиримые противоречия. Пришлось ему уйти. «Ну, мастер!» — восхитился Данилов, никогда не слыхавший о подобном способе заработка. Доктор Назаров ему нравился. Толковый, невредный, неизменно вежливый пожилый господин. Грустно было терять такого участкового врача. Еще неизвестно, насколько умней окажется его преемница. Но вот то, что она не столь покладиста, уже было ясно. «А девушка обещала меня стационировать, если я не возьмусь за ум. Кстати, а разве сейчас принято говорить «стационировать»? Я все время слышал «госпитализировать». «Стационировать, говорили, в годы моей молодости». «Значит, они длятся до сих пор». «Да, разумеется, хороший сын не может сказать иначе». «Я не просто хороший, я самый лучший сын. Завтра я все равно к тебе заеду», — пообещал Данилов. «Где-то в середине дня. Утром позвоню, зачитаешь список нужного». «Но я ведь, как это сейчас можно говорить, эпидемиологически неблагополучно попыталась возразить мать. «Я приму профилактическое средство», — пообещал Данилов. «Только не переусердствуй», — голос матери стал строгим. «А то я очень переживаю, как бы ты не спился там, в своем морге». «Это переживание мне знакомо», — хмыкнул Данилов. «Я должен был спиться еще в институте, затем на скорой, затем в роддоме». «Там вероятность была гораздо меньше», — заметила мать. «Почему?» «В морге очень спокойно. И вашим... э, -э пациентам». «Пусть так, пациентам». Не стала спорить Светлана Викторовна. Безразлично, в каком виде вы их оперируете, поэтому соблазн велик». «В какой-то степени, да», — согласился Данилов. «Но я не позволяю себе расслабиться». «Ты уж постарайся. Хотя бы ради меня. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». «В поликлинику все же надо зайти», — решил Данилов, закончив разговор. «Познакомиться, подарить коробку конфет. А то будут каждый раз проблемы». Он вспомнил очередной смешной текст из интернета. «Десять самых прикольных взяток участковому терапевту». Сокровища были такими. Первое. Два печенья, очерствевших до полной окаменелости. Взяткодатель, пропитой мужчина средних лет. Повод выдача больничного листа на дому без показаний, да вдобавок и задним числом. Второе. Початая бутылка индийского виски. Мутного напитка темно-желтого цвета. Взяткодательница – интеллигентная преподавательница одного из столичных университетов. Повод. Просила направить ее маму в стационар на парочку неделек, без каких-либо показаний, чтобы дочь смогла спокойно съездить отдохнуть. Третье. Евангелие на Эксперанто. Взяткодатель – молодой продавец. Повод. Оформление санитарной книжки без осмотра и сдачи анализов. Четвертое. Ручная дрель. Середины прошлого века. В нерабочем состоянии. взяткадатель начинающий пенсионер. Повод. Направление на втек для получения второй группы инвалидности без всяких к тому показаний. Пятое. Бодрый, пушистый и вонючий хомяк вместе с домиком. Трехлитровый банкой. Взятка дательница, женщина лет 50. Техник деза Повод выдача больничного листа на дому без показаний. Шестое. Пакет сушеных апельсиновых корок. Взятка дательница, молодая женщина, воспитатель детского сада. Повод. Оформление санитарной книжки без осмотра и сдачи анализов. Седьмое. Стакан тыквенных семечек. Взяткодатель – еще один пропитой мужчина средних лет. Повод – выписка рецептов на спиртосодержащие настойки. Восьмое. Пакет крысиного яда. Взяткодательница – пожилая сотрудница санэпидемстанции. Повод – Выдача больничного листа на дому без показаний. Девятое. Колода игральных карт. Взяткодатель. Молодой менеджер. Повод оформления справки для посещения бассейна без очереди, без осмотра и без сдачи анализов. Десятое. Потертый собачий ошейник с таким же потертым поводком. Взяткодатель. Мужчина лет 60-65. Повод оформление санитарно-курортной карты без хождения по врачам и сдачи анализов. Данилов вернул трубку радиотелефона на базу и полез в шкаф за скрипкой. Захотелось не просто поиграть для души, а поупражняться в новом. Например, разучить одну из сонат Изаи. Ноты лежали под футляром. При помощи нехитрого проволочного приспособления, изобретенного Даниловым, они удобнейшим образом крепились к подвешенному на стене телевизору. Едва коснувшись смычком струн, Данилов забыл обо всех своих проблемах. Погружение в музыку сродни наркомании. Оно переносит человека в другой мир в другое измерение, в другую жизнь. Разница лишь в том, что в одном случае действует химия, а в другом – настоящее волшебство. Получалось неплохо для любителя, играющего эту вещь второй раз в жизни. Кончив сонату, Данилов вернулся к двум наиболее трудным местам и отыграл каждое по два раза – с удовольствием отмечая, что получается все лучше. Эх, если бы можно было брать скрипку на ночные дежурства... Никто не запрещал ему этого, но ночная игра на скрипке в морге непременно привлекла бы внимание окружающих к дежурствам Данилова, а музыка в морге не смущала Данилова, искусство везде уместно. Как сказал Шостакович, любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках. Но больше всего Данилову нравились слова шекспировского Лоренцо. Заметь себе, когда несутся дико в степях стада или молодых коней, лихой табун, они безумно скачут, ревут и ржут, то кровь играет в них горячее Но стоит им заслышать лишь звук трубы или иной какой звук музыки, как вкопанные станут мгновенно все, и одичалый взгляд — под силу и мелодии прелестные в смирении и кротость перейдет. Вот отчего и говорят поэты, что песнями своими привлекал орфей деревья, волны и утесы. Нет на земле живого существа столь жесткого, крутого, адски злого, чтоб не могла, хотя на час один в нем музыка свершить переворота. Кто музыку... Не носит сам в себе. Кто холоден к гармонии прелестной, Тот может быть изменником, лгуном, грабителем. Души его движения темны, как ночь. И как эреп черна его приязнь, Такому человеку не доверяй. Уильям Шекспир, венецианский купец. Перевод Петра Исаевича Вейнберга. Хлопнула входная дверь. Елена и Никита вернулись с субботнего похода по магазинам. Данилов положил скрипку на кровать и вышел в коридор. «А у меня вот что!» Никита гордо потряс большой картонной коробкой. В ней что-то загрохотало. «Коньки!» — догадался Данилов. «Ханьки!» – подтвердила Елена и слегка подтолкнула сына в спину. «Так и будем стоять в прихожей?» Никита опустил коробку на пол и стал стягивать куртку. Данилов отправился на кухню ставить чайник. Демонстрация покупок сменилась ужином. Ужин – просмотром старого, доброго и никогда не надоедающего человека за бортом. Обычный субботний вечер. После того, как они однажды проспали ночь с незапертой входной дверью, Данилов завел привычку проверять это перед сном. Приняв душ, он надел подаренной Еленой на день рождения махровый халат и зашел в прихожую. Дверь была заперта. Данилов повернулся, чтобы идти обратно, и нечаянно задел сумку Елены, стоявшую на полке под вешалкой. Сумка упала на пол, и из нее вывалились ключи от машины, губная помада и продолговатая синяя коробочка. Елена, достав ключи от дома, позабыла застегнуть молнию. Данилов поднял упавшее и, перед тем, как убрать в сумку коробочку, рассмотрел ее. «Хм, Паркер!» Удивился Владимир и открыл, в коробочке был обтянутый кожей футляр и в нем ручка, толстая, перламутровая, с золотым пером, дорогая и явно мужская. Данилов захлопнул футляр, придерживая крышку, убрал его в коробочку, а ее в сумку. Иглу в яйцо, яйцо в утку, утку в зайца, зайца в сундук и на самую высокую ель. Не застегивая сумку, Данилов вернул ее на полку и пошел в спальню. Елена читала в постели. Не привычный детектив, а какую-то брошюру в серой обложке. «Что читаешь?» – поинтересовался Данилов. «Новые инструкции». — скривилась Елена. — На работе чего не почитаешь. — Это да! Данилов взял стоявший на подоконнике ноутбук. — Ты решил предпочесть любовные игры компьютерным? — игриво улыбнулась Елена. — Я решил выпить кофе, — ответил Данилов. — А это чтобы не скучать. Ты будешь кофе или чай? — Нет, я буду тебя ждать. Елена продолжил изучать инструкции. Данилов отправился на кухню, включил ноутбук и, пока тот загружался и подключался к интернету, сварил себе кофе. Сев за стол, Владимир начал искать в сети такую же ручку, как та, что лежала в Елениной сумке. Нашел и, увидел в цену, присвистнул от изумления. «Почти 22 тысячи рублей!» «Не хухры-мухры!» Недопитый кофе медленно остывал в чашке, а Данилов продолжал сидеть и смотреть в погаши экран ноутбука. Последний раз ему было так плохо в больнице, когда он пришел в себя после травмы черепа и чувствовал, будто прошлое, хорошая жизнь закончилась и теперь будет другая. Неизвестно какая, но вне всяких сомнений, не такая светлая, как раньше. Голова не болела, или, может, болела, но Данилову было не до нее. Он впервые в жизни понял, что такое подлинные муки ревности, столь подробно описанные в литературе. Настоящая ревность совсем не походила на литературную. Не хотелось допытываться у Елены, кому предназначались в подарок дорогущая ручка и среди ночи мчаться на разборку с негодяем. И так было ясно, что не ему. Во-первых, день рождения Владимира давно прошел, а до Нового года было еще далеко. Во-вторых, Данилову совершенно ни к чему была такая ручка. Договоров с партнерами он не подписывал, перьевыми ручками с роду не писал, да и вообще ординатору такой аксессуар не нужен. Минутный порыв исключался, и цена не та, и подарки Елена всегда делала практичные, нужные. Она во всем была гораздо практичнее Данилова. Подарок сослуживцу, знакомому, соседу. Если бы ручка стоила в двадцать раз меньше, то Данилов мог бы предположить такое. Но подарки за двадцать две тысячи не дарят всем подряд. Вывод не просто напрашивался. Он вопил, заявляя себе во весь голос. У Елены был... Слово «любовник» больно резануло по сердцу. И потому Данилов заменил его... Эффемизмом «Другой мужчина». Итак, у Елены есть другой мужчина, с которым она проводит вечера и которому она приготовила дорогой подарок. Сомнений больше не было. Когда-то в той прошлой жизни Данилов считал себя абсолютно неревнивым человеком. Он не ревновал Елену к ее бывшему мужу, отцу Никиты, и его не коробило то, что Елена до сих пор носила чужую фамилию. Но ревность к настоящему оказалась такой же яростной, как пламя лесного пожара. Данилов попытался трезво проанализировать ситуацию, но мешали эмоции, и было только одно средство их подавить. Он достал из буфета стакан, из холодильника початую литровую бутылку водки, банку с солеными огурцами и кусок полукопченой колбасы. Стакан опустошил залпом. Посидел, не двигаясь, дожидаясь, пока приятное тепло доберется до сердца, и закусил огурцом. Хрустким, острым. Накатили воспоминания. Третий курс. Практическое занятие по пропедевтике внутренних болезней. Доцент Дворжик освежает знания в студенческих головах. Различает несколько видов перкуторного звука, отличающихся друг от друга по своим характеристикам. Дворжик, высокий, худой и сутулый, похож на знак вопроса. Студенты не любят его за вздорность и злопамятность. У Данилова с Дворжиком отношения не сложились с первого же занятия. «Негромкий, короткий и высокий тон, возникающий при перкусии над плотными и напряженными тканями, называются тупым звуком», – вещает Дворжик. Данилов, стоящий за его спиной, беззвучно стучит себя по голове. «Громкий, продолжительный и низкий звук с некоторым музыкальным оттенком именуется...» Тимпаническим или барабанным, поскольку напоминают звук, возникающий при ударе в барабан. Такой звук слышен при перегусии над полыми органами, содержащими воздух. Данилов изображает, будто стучит по голове дворжика. Доцент оборачивается и визжит. «Вон отсюда! Встретимся на зачете!» Данилов молча выходит и слоняется по коридору, ожидая конца занятия. Спустя три минуты из учебной комнаты выходит Елена. «Тебя-то за что?» – удивляется Данилов. Серьезная Елена никогда не проказничает во время занятий. «Решила составить тебе компанию и показала вопросительному знаку язык», – смеется Елена. «Пойдем прогуляемся, что ли?» Немного успокоившись, Данилов собрался с мыслями и спросил себя, чего же хочет он сам. Нужна ли ему Елена и желает ли он, чтобы она вернулась к нему? Сказать «нет» мешала любовь, ответить утвердительно мешала обида. Это был тупик. Вздохнув, Данилов перешел к следующему вопросу. Почему Елена скрывает свою связь? Что ей мешает заявить о том, что в ее жизни появился другой мужчина? Данилов тотчас же вернется к матери, а Елена сможет жить с любимым. Разводиться ей с Даниловым не надо. Они так и не удосужились оформить свои отношения. И делить нечего. Ни детей, ни имущества. Все очень просто. Недолгий сбор вещей прощальный завтрак и все. Неужели все? Второй стакан прояснил мысли, но ослабил ноги и руки. Данилов откусил кусок колбасы, пожевал, проглотил и продолжил размышлять. Почему Елена до сих пор молчит и скрывает свой адельтер? Причин могло быть две. Первая. Она еще не определилась, кто ей нужен больше. Это позволяло Данилову надеяться. Главным было ничего не испортить. Не устраивать разборок, не выступать с обвинениями. Вообще не создавать никакого негатива. Только позитив и ничего более. Рано или поздно Елена поймет, что второго такого, как Владимир, ей не найти. Другому мужчине придется удовольствоваться подаренной ручкой. Пусть смотрит на нее и вспоминает свою былую любовь. «Страдание очищает душу, братан», — сказал Данилов воображаемому сопернику, представительному мужчине в дорогом костюме. Лица у соперника не было, только переливающееся радужное пятно. Теперь можно было вернуться к приоритетам и ответить «да» на главный вопрос. Да, да, да, и тысячу раз «да». Он хотел, он жаждал остаться с Еленой. Настоящий мыслитель, сколько бы он ни выпил, никогда не ограничится односторонним рассмотрением проблемы. Данилов пожевал еще колбаски и перешел ко второму неприятному, и невыгодному для него варианту. Предположим, что Елена уже определилась, поняла, что любит другого, а к Данилову у нее было не настоящее чувство, а так, влюбленность длиной в несколько лет. Возможно такое? Конечно, почему бы и нет. Данила, в конце концов, не стодолларовая банкнота и не золотой слиток, чтобы нравиться всегда. Обычный человек со своими недостатками и сложностями. Молчит же Елена не из коварства или врожденной лживости, ни того, ни другого Данилов за ней сроду не замечал, а из жалости и благородства. Видит, что у Владимира тяжелый период в жизни, понимает, как мучается муж и не хочет добавлять ему страданий. «Хорошая же она все-таки женщина!» Данилов возобновил разговор с соперником. «Повезло тебе, мудаку?» «Нет, не повезло. Потому что она тебя не любит. А знаешь почему?» «Потому что она любит меня. Вот как!» Соперник явно обиделся на оскорбление и медленно растаял в воздухе. Разобравшись с мыслями, Данилов почувствовал огромный прилив жизненных сил. Изнутри его так и распирало желание действовать, только вот ноги и руки почему-то были вялыми и почти не слушались. Однако он смог наполнить стаканы, поднести его карту, не расплескав ни капли. Как ни странно, появился аппетит. Данилов налег на закуску. В бутылке еще оставалась водка, но Данилов здраво рассудил, что на сегодня ему хватит. Из третьей попытки сумел поставить бутылку на полку в холодильнике. Не забыл захлопнуть дверцу, вымыл стакан и чашку, убрал их на место и размашисто протер тряпкой стол, на котором лежала закуска. Ноутбук, правда, благоразумно оставил на столе. Данилов удовлетворенно оглядел кухню и, оставшись довольным царящим на ней порядком, выключил свет. Никакого негатива. Елена должна понять, какое совершенство живет рядом с ней. Да, именно совершенство. Данилову так понравилось это слово, что по дороге в спальню он попробовал напеть. «Ах, какое блаженство! Ах, какое блаженство! Знать, что я совершенство! Знать, что я идеал!» Примечание. Автор этих строк — Наум Олев. Конец примечания. Не вышло. Язык, уставший от напряженных дум, заплетался так же, как и ноги. «Старею!» Подумал Данилов и чуть было не заплакал от жалости к себе. Старица не хотелось ужасно. Из-под закрытой двери спальни не выбивался свет. Елена не дождалась и легла спать в одиночестве. «Мне хорошо вышло». Данилов попенял себя за то, что слишком уж засиделся за ужином. «Осторожно!» Чтобы не задеть ничего в темноте, Данилов дошел до своей половины кровати и, не снимая халата, рухнул в нее. Заснул он еще в движении. Елена не спала. Как только Данилов лег, она встала, приоткрыла окно, чтобы свежий воздух хоть немного развил алкогольные пары. И долго стояла у окна, не обращая внимания на катящиеся из глаз слезы. Так и не вытерев лица, легла в кровать, долго ворочалась с бока на бок и забылась беспокойным сном только в пятом часу.